221 Научиться изгонять свои мысли пора. Посылаю мысли об усилении сознательной активности сердца. Сердце лучший исполнитель пространственных поручений. Посланец света сердце. Сердцем передается и мысль. Энергия сердца мощнее энергии мозга. Сердце и ночью активно, когда мозг спит. Сердце не спит никогда. Также исполняет оно и личные поручения. Сердце можно уговорить действовать, с ним и беседовать можно, и провод от сердца к сердцу. Когда отдано сердце владыке, оно объединяет дух и сознание с ним. Не мозг, не мысль, но сердце-объединитель. Можно считать сердце цитаделью духа.